Жуков. Проводив остановившимся взглядом фонари, отъезжающие от дачи Нивы, Жуков осторожно присел на крыльцо, не в состоянии пересилить дрожь в ослабевших ногах. Погибель, в чьей неотвратимости он был уверен, каким-то чудом минуло его. «Считай, что обделался легким испугом», — мелькнула шальная мыслишка. Он вернулся в баню, сел на топчан, задумавшись. Жуткий гость исчез. Самое страшное, казалось бы, осталось позади, но его глодала тревога. Теперь его мучило то, что он совершил ошибку, всучив этому парню болванки пустых носителей, загодя приготовленные еще на квартире Геннадия. Он не знал, что руководило им, когда, купив на рынке, Решил на всякий случай сделать эдакую куклу. Но сейчас его донимали сомнения. Хитрость удалась, однако предстояло срочно извиниться за нее, сказав, что он готов отдать все, в том числе похищенные деньги, впоследствии отработав потраченное. Лишь бы дали шанс вернуться в Америку. Там, понятное дело, за такие выкрутасы ему могут снести голову. Но рисковать ей он уже привык и надеялся на снисхождение. Ведь в любом случае этот невесть откуда взявшийся тип вручить ему необходимые документы не пожелал бы, да и не смог. А торг с ним наверняка бы закончился плачевно. С недавней поры Жуков все более отчетливо сознавал, что привязался к Америке, врос в нее, и, очутившись в России, действительно оказался за границей, хотя бы за границей привычного бытия. В последнее время ему попросту слезно мечталось настилать пол или же красить стены в любой трущобе Нью-Йорка, но только не высиживать в криминальном подвале, счищая ржавчину с орудий полувековой давности. И еще дачу надлежало без промедления покинуть. Пускай, бросив на произвол судьбы товарищей по заковыристым приключениям и пьяному бестолковому быту, это была их жизнь, но никак не его. Да и вообще не стоит связываться с людьми, у которых проблем больше, чем у тебя. Окончательный вывод он сформулировал так. «Нахрен нищих! Сам в лаптищах!» Собрал вещи. Сначала решил поехать на оставленных «Жигулях», Авось дотянут, но после свое взяла подозрительность. А не таится ли в машине какая-нибудь бомба? Отчего этот умелец непременно захотел отчалить на Ниве? Легкая пробуксовка сцепления не являлась особенной помехой в преодолении расстояния до Москвы. Испытывать судьбу Жуков не захотел. Подхватил на плечи баулы и вышел на проселок. Утренний колесный трактор, ведомый нетрезвым механизатором и неизвестно откуда появившийся на дороге, подобрал его и, вихляя, доставил до трассы. Там он поймал попутку. «Куда?» — открыв окно, спросил его водила. «До Москвы». «Чего в такую рань с вещами?» «В аэропорт». И когда Жуков устроился в тесноте салона, спросил. «Далеко летим?» «В Америку, брат». Да ты что! Не поверишь, но больше ха, и некуда. С аэропортом он, конечно, сильно лукавил, выдавая страстно желаемое за недоступное действительное. Приехав в город, позвонил одному из приятелей, попросив приюта. Приятель числился в категории легко устанавливаемых ищейками связи. Но теперь это мало смущало Жукова. Приятель не отказал. В ближайшем книжном магазине Юра купил русско-английский словарь и после часа усердного корпения над ним составил необходимые фразы. Далее последовала репетиция в их внятном произнесении, от которой он даже слегка вспотел. К вечеру, собравшись с духом, прикинул разницу в часовых поясах Неторопливо, как перепогружением в ледяную прорубь, перекрестился и позвонил Уитни. Ответил корректный суховатый голос. Юра неуверенно представился. Реакция Уитни была внезапной. Он радостно и учтиво приветствовал ограбившего его негодяя. На лицо было утонченное лицемерие, однако оно вдохновило Жукова на дальнейшее произнесение записанной на бумажке речи. Одновременно он раздумывал, что только американцы способны на столь вдумчивое, обескураживающее радушие при знакомстве или же встрече, насквозь фальшивое, но надо отдать должное, принуждающее к ответной любезности. «То есть вам необходима выездная виза?» – в итоге уточнил Уитни. «Виза! Виза!» – горячо поддержал собеседника Юра, поглядывая в зеркало гардероба на свое озабоченное лицо. «Это экспресс-сервис, в общем». «Ваш номер телефона!» – медленно и внятно проговорил Уитни. Юра послушно продиктовал. Положив трубку, произнес в пространство, обращаясь к собственной персоне – «Будет тебе сервис, как в лучшем морге со вскрытием черепа и потрохов? Или пронесет, а?» Затем, подойдя к зеркалу, выдавил из носа примеченный угорь. Подумав, посчитал это удачной приметой. «Извилисто сознание неправедных».